Глава 5. Правило 3О. Открывающая фраза, откровение, одобрение, вопрос. Лекарство от "Я никогда не знаю, что сказать". Рядом с вами стоит человек с приветливым взглядом, явно расположенный к общению. Возможно, вы уже поздоровались, улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и познакомились. Теперь нужно начать непринуждённую беседу, которая вас так пугает. Чтобы превратить этого незнакомца из чужака в друга. На этом этапе многие впадают в панику, потому что не знают, как использовать магию общения. Вам поможет простая формула: открывающая фраза, откровение, одобрение, вопрос. Итак, открывающая фраза. Начните беседу с нейтральной темы, обсудите происходящее вокруг. Откровение. Расскажите что-то о себе, касающееся выбранной темы. И наконец, одобрение вопрос. Проявите интерес и задайте собеседнику вопрос по теме. Придумайте заготовки для всех трех О заранее, до выхода из дома. И вам не придется вымучивать их во время беседы. Рассмотрите разные варианты. Какие могут быть обстоятельства: музыка, еда, место и погода? Представьте, как именно вы можете начать и поддержать беседу. Кажется, в этом году много выпускников. Открывающая фраза. Я пытаюсь найти племянника но тщетно». Откровение. В вашей семье тоже есть выпускник? Одобрение вопрос. В вашем послании другому человеку зашифровано: Привет. Вы кажетесь мне дружелюбным. Надеюсь, я вам понравлюсь. Как насчет того, чтобы пообщаться? Непринуждённая беседа даст вам возможность установить контакт с человеком и узнать его получше. Правило 3О поможет навести мосты к другим людям. Открывающая фраза. Меня часто спрашивают об открывающих фразах. С чего начать беседу? Мы уже где-то встречались, да? А кто вы по знаку зодиака? Вы здесь часто бываете? Волшебная открывающая фраза, если она вообще существует поможет вам чувствовать себя увереннее, но банальности едва ли будут иметь успех. Конечно, если вы не отличный юморист или очень умный человек. Прежде чем выйти из дома, придумайте несколько тем, с которых при случае можно будет начать разговор. Это избавит вас от мучительных раздумий, чтобы такого сказать, и поможет вам чувствовать себя смелее. Самый простой и безопасный способ начать разговор обсудить то, что вас объединяет. Например, вашу компанию, проект, над которым вы вместе работаете, хозяина вечеринки, торговую палату, поход с коллегами на бейсбол, фестиваль Burning Man, пасхальную игру с поиском яиц или показ модной коллекции, неважно. Конечно, саркастическое замечание по поводу какого-то события подходит для начала разговора, но я рекомендую избегать негативных высказываний вроде Тот, кто организовал всё это, явно недалёкий человек и так далее. Зато всегда безопасны замечания о погоде. Ой, ну и жара сегодня. Какой отличный денёк. Этот дождь вообще когда-нибудь кончится? Если вас передёргивает от этих открывающих фраз, значит, вы не цените их дружеский посыл. В них зашифровано послание: с вами можно пообщаться. Вы не оттолкнёте меня? Можем ли мы быть друзьями? Вам быстро надоедает эта невинная болтовня о погоде, и вы хотите общаться только на серьёзные темы. Таким образом, вы решаете за другого человека, что он готов к обсуждению более глубоких тем. Это неразумно. Вначале оба собеседника выясняют, хотят ли они вообще общаться друг с другом. Вы, возможно, думаете: "Боже, каким я был грубияном!" Я ухмылялся этим дружелюбным людям лишь потому, что они не начинали разговор с умного высказывания, достойного моего высокого интеллекта. Ну или что-то подобное. многим из нас пора снять корону и научиться отвечать на попытки окружающих завязать с нами разговор на простую и нейтральную тему. Неважно, о чём вы говорите, важен сам факт, что вы обратились к другому человеку в надежде на приятный разговор. Не воспринимайте это слишком серьёзно. Просто гляньте и скажите что-нибудь приятное или забавное происходящим. Если вы заметили что-то красивое или интересное, скажите об этом. Так вы настроите собеседника на приятное, непринуждённое общение. Со временем вы научитесь легко завязывать праздную беседу и переводить её в серьёзный разговор. А если нет, то просто говорите о погоде. Откровение. На самом деле тема погоды Самая безобидная тема в мире для начала разговора. Она нейтральна, обыденна и касается каждого. Это хороший способ ненавязчиво привлечь внимание другого человека. Англичане знают толк в разговорах о погоде. В книге "Наблюдая за англичанами" скрытые правила поведения Кейт Фокс сформулировала их смысл так: главное, чтобы вы вовлеклись в диалог, выразили согласие, нашли Общий язык с собеседником. И участливый вздох столь же эффективно способствует процессу социального взаимодействия и укреплению дружеских взаимоотношений, как и разделённый оптимизм, совместные размышления или переносимые вместе тяготы. Обсуждая погоду, мы даём понять собеседнику, что хотим найти с ним общий язык. Мы бросаем верёвку через пропасть, показывая, что несмотря на все наши различия, У нас есть что-то общее. Когда на моей стороне улицы идёт дождь, он идёт и на твоей стороне. Если собеседник выскажется по теме, разговор станет более личным и интересным. Или он просто сухо ответит и кивнёт, дав понять, что он не настроен на общение. Мила. Отличная погода сегодня. Нил. Точно. Самое время выгулять моего щенка на эмбаркадеро. Наверное, много народу придёт полюбоваться заливом. А вы бывали там? Видите, как Нил ответил на вопрос. Он открылся и рассказал что-то интересное о себе, показав Мило, что не против продолжить разговор и дав новые темы для беседы. Дальше Мила может спросить: "А где находится эмбаркадеро?" или "Какой породы ваш щенок?" или "Оттуда видно мост Золотые ворота?" Открыться и поделиться информацией о себе очень важно для развития беседы. Я не устану повторять, что любой дополнительный вопрос или факт может повернуть беседу в совсем иное русло. По мере того, как разговор будет развиваться в том или ином ключе, вы обязательно найдёте общую тему. Чтобы поддержать беседу и разговорить собеседника, выйдите за рамки общих фраз о погоде и расскажите что-нибудь интересное о себе. Это поможет укрепить доверие между вами. Помогите собеседнику почувствовать себя комфортно в разговоре. Как раз об этом внимании к окружающим я и говорила раньше. Оно отодвигает ваши чувства неловкости на второй план. Скоро, в главе 6, вы познакомитесь с Лео. На его примере вы убедитесь в важности такого поведения. Как бы то ни было, вы всегда сами решаете, как много рассказывать о себе и в какой момент. Если вы хотите, чтобы окружающие знали о вас буквально всё, делитесь всеми своими мыслями. Допустим, незнакомая женщина говорит вам: "Какой чудесный денёк. Ой, думаю, сегодня многие выйдут на прогулку". Такое высказывание не личная информация. Другое дело, если она скажет: "Ой, какой чудесный денёк. Идеальная погода и ветер, чтобы выйти под парусом в залив". Она выразила интерес к парусному спорту, и вероятно, у неё есть лодка. эта информация даёт вам возможность перейти от темы погоды к более личному разговору о парусном спорте. Как часто вы застреваете на начальной стадии беседы из-за нехватки находчивости и решительности? Да-да, именно вы. Даже если часто, то ничего страшного. Я готова поспорить, вы просто ничего не знали о том, Как делиться информацией о себе. От болтовни к серьёзному разговору. Следующие три истории показывают, почему так важно рассказывать о себе. Карл никогда не умел этого делать. Лаура говорила слишком много, а из Искарлин информацию надо было вытягивать клещами. Послушайте и подумайте, на кого из них похожи именно вы. Карл Чтобы получить повышение, скромный парень Карл, работающий в фармацевтической отрасли, должен был покинуть подсобку, свою зону комфорта и представить компанию в деловых кругах. Он знал, что для этого повышения ему надо научиться вести себя увереннее в обществе, поэтому обратился ко мне. Карл хотел познакомиться с новыми людьми, чтобы общаться и практиковать навыки, приобретенные в моем кабинете но понятия не имел, как это сделать. Типичная одиночка Карл редко смотрел в глаза окружающим и всем своим видом давал понять, чтобы его оставили в покое. С чего же начать? Ему нужно было познакомиться с кем-то, чтобы общаться. И он встретил нового приятеля за мусорным баком около своего дома. Однажды утром какой-то общительный бездомный поздоровался с Карлом у подъезда. Карл хотел было пройти мимо, но потом понял, что бродяга пытался завязать с ним дружеский разговор. Вот он, тот самый шанс. Одно из домашних заданий Карла заключалось в том, чтобы реагировать на все попытки людей заговорить с ним. Именно поэтому он повернулся к бездомному и поздоровался в ответ. Завязалась беседа, и они познакомились. Следующий день был особенно важным для Карла. Выходя из дома, он услышал, как его друг крикнул из-за мусорного бака: "Привет, Карл!" Кто-то произнес его имя. Карл чувствовал прилив радости и удивления. Другой человек увидел в нем личность. Кто-то сказал: "А вот и ты!" И Карл осознал, как сильно он хотел, чтобы его замечали и узнавали. Он понял, что ему действительно нужно. Однако их знакомство ни во что не вылилось. Думаю, барьер между их социальными классами помешал им продолжить общаться и искать общие интересы. Они остались на начальной стадии отношений и изредка болтали о том о сём: о бейсболе, погоде или пробках на дорогах. Карл и его бездомный приятель довольствовались короткими разговорами о пустяках, только чтобы иметь возможность общаться. Вероятно, даже скорее всего, у них были общие темы для беседы, но они никогда не всплывали в разговоре. Поэтому их общение не переросло в дружбу. Однажды Карл вызвал такси через приложение, и я решила показать ему, как ещё можно применять новые навыки общения. Я попросила его сесть на переднее сиденье и пообщаться с водителем. Это было Карлу в новинку, но всё новое начинается с конца старого. На следующей встрече я попросила Карла рассказать всё, что он узнал о водителе. Водитель был родом из Непала. Я спросила, как его зовут, когда и зачем он переехал сюда, как он смог это сделать, что его здесь поразило. Он скучает по Непалу, по каким вещам. Карл смог назвать имя водителя, марку автомобиля и немного рассказать про Непал. Он также узнал, что водителю нравится пользоваться приложением «Лифт» и что в тот день почти не было пробок. «Лифт». Сервис, позволяющий пользователям находить водителей, готовых их подвести. Я заверила, что в следующий раз он сможет лучше разговорить с собеседника. Прояви интерес к человеку, посоветовала я. Попытайся представить себе его жизнь. Выйди из своего мирка и растворись в истории собеседника. Вообрази, что ты должен представить его публике как оратора. На следующей неделе Карло подвозил мужчина из Йемена. Как вы оказались в этом городе? спросил Карл. Как видим, во второй раз он справился лучше, а в третий ещё лучше. Его подвозил парень из Судана. Только представьте, как бедный Карл пытался разобраться в суданской культуре, чтобы поддержать разговор. На следующем этапе нашей работы Карл сам должен был рассказать что-то о себе водителям, чтобы разговор не шёл в во одни ворота. Я спросила Карла, что он рассказал о себе водителю Ахмеду. Вот что Марокко. Ух ты, как далеко. Никогда там не был. Я вообще никогда не выезжал из страны, если не считать Канаду. Этот крошечный факт, которым Карл поделился, был хорошим началом. После Ахмеда Карл подвозил Эйди из Гуама, а затем пенджабец Амар. Раньше Карл не представлял, что в таких поездках можно изучить весь мир и что сам он мог открыться настолько, насколько хотел. В этом вся суть научиться проявлять интерес и уважение к другим людям. Всё равно у этих дружелюбных водителей не было шанса избежать общения с моим клиентом. Спасибо, лифт. Лаура. Однажды я выступала на медицинской конференции, где встретилась со своей приятельницей Джанет, врачом из Сан-Франциско. Во время обеда я увидела в ресторане Лауру, психиатра на пенсии, с которой только что познакомилась на конференции. Я пригласила Лауру к нашему столику и представила её Дженнет. Между ними быстро завязался разговор. Почему? Они были из одного племени. Обе врачи женщины, приехавшие на конференцию, и обе знали меня, поэтому я могла их представить друг другу. Мы все принадлежали к одному племени. Я сказала, что мне нужна операция на колени — Лаура вспомнила о прекрасном хирурге-ортопеде, с которым она вместе поступала в медицинский колледж 35 лет назад. На самом деле, они когда-то давно были парой. Они не виделись уже много лет, и Лаура ничего не знала о нём. "Я знаю, где он", воскликнула Дженнет. "Его офис рядом с моей нефрологической клиникой в Сан-Франциско". "Бинго". Потом они даже съездили туда вместе. Эта история показывает, в чём прелесть случая и бесцельной болтовни. Если вы расскажете о себе что-то интересное, она может вылиться в серьёзный разговор. Кэрелин. Я преподавала курс по развитию бизнеса в Калифорнийском университете в Беркли. Университет набрал преподавателей из Сан-Франциско, но мы почти ничего не знали друг о друге. Нас объединяла только совместная поездка в машине раз в неделю в Беркли. В одной из таких поездок Кэрлин, преподавательница бухгалтерского учёта, сказала, что в следующий раз её с нами не будет, поскольку она собирается навестить семью. Я: А где живёт ваша семья? Кэрлин: На севере. А где именно на севере? В Вашингтоне. А в какой части? На западном побережье. А где именно на западном побережье? На одном острове в заливе Пьюджет. На каком? Вашон. Я ходила в начальную школу на Вашоне. Да? Я тоже, в школу Бёртона. И я в ней училась. Оказывается, первые два года начальной школы мы учились в одном классе. Здорово, правда? Но согласитесь, добыть эти волнующие сведения было непросто. Мне пришлось буквально вытягивать их клещами. Надеюсь, вам не придется искать новых друзей за мусорным баком. Но где бы вы с ними ни знакомились, помните, чтобы превратить непринужденную беседу в серьезный разговор, вы должны поделиться интересной информацией о себе. Пожалуй, это главное, что стоит вынести из этой аудиокниги. И всегда говорите конкретно. Например, Вашингтон, а не север. Не хочу слышать никаких оправданий, потому что вы сейчас так не общаетесь. Назовите мне имена и конкретную информацию, и я вами заинтересуюсь. Попробуйте. Это работает. Одобрение вопросами. Во время поездки в Англию в середине 1980-х годов мы с другом остановились на день на ферме крупного рогатого скота в Сурее. Ферма принадлежала отставному офицеру Второй мировой войны и его жене. Он встретил нас на вокзале и всё утро показывал свои владения и постройки. Потом его жена пригласила нас на чашечку чая. Мы сидели друг напротив друга в гостиной в викторианском стиле, улыбались и молчали. Первый нарушила молчание хозяйка. Она собралась с духом, как и полагается жене бывшего британского гуркхи-офицера, и сказала: "Мы давно не встречали здесь американцев". После долгой паузы добавила с улыбкой: Гитлер был грязным типом, не правда ли? Мы согласились, но разговор не клеился. Я присуждаю Епри за самую смелую попытку завязать разговор. На самом деле, мы могли бы поддержать её порыв и спросить о чём-нибудь в ответ. Проявите интерес к другому человеку и поддержите разговор. Задайте вопрос по теме или поделитесь чем-то интересным. Но избегайте вопросов, на которые можно ответить только да или нет. Конечно, простые вопросы помогают завязать разговор, но что если собеседник и правда ответит односложно? Вам придётся придумывать другой вопрос. Часто молодёжь и иностранцы отвечают односложно, потому что не настроены на общение. Они так отвечают, как будто важно только содержание вопроса. Например, моя коллега Кэролин из истории в предыдущей главе. Радости от такого общения мало. Задавайте открытые вопросы, которые подразумевают развернутый ответ, и вопросы, вызывающие интерес. Открытые вопросы дают собеседнику возможность высказать своё мнение. Что вы думаете о докладчике? Легко ли вы нашли место для парковки? А когда здесь открывается лыжный сезон? Где в этом городе лучшие магазины женской одежды? На какую наживку вы рыбачите? Не знаете, почему тот джазовый клуб закрылся? Задавайте главные вопросы журналистов: что, почему, где и как, если хотите получить от собеседника развернутый ответ. Так вы узнаете больше интересной информации и сможете поддержать беседу. Дженни, что вы думаете о выступлениях клоунов с воздушными шарами? Люк. М -м, честно говоря, Моему пятилетнему ребенку недавно подарили набор воздушных шаров на день рождения, и он сам может сделать большинство животных, которых мастерил клоун. Вы получили две возможные темы: сообразительные пятилетки и воздушные шары. Как бы вы поддержали разговор? Дженни. Набор воздушных шаров. Я бы не додумалась. Моя четырехлетняя племянница умна не по годам, и ей бы понравился такой подарок. Не подскажете, где их купить? Берите пример с Дженни. Один из лучших способов расположить к себе собеседника спросить его о чём-то. Так вы покажете, что заинтересованы в теме разговора и в продолжении беседы. Это один из методов интервьюирования, когда вы подбадриваете говорящего и тем самым помогаете ему углубиться в тему. Сделайте так, чтобы люди узнали о вашем увлечении. Я расскажу историю, которая начинается ремонтом моих красных бархатных тапочек, а заканчивается прослушиванием Дитриха Фишера Дискау поздно вечером. Однажды по дороге домой я зашла в ремонтную мастерскую, чтобы забрать свои тапочки. По её виду можно было понять, что к ремонту там относились серьёзно. Когда рабочий скрылся в подсобке, я заметила на стене четыре выцветшие афиши опер Вернувшись с моими тапочками, мастер воскликнул: "О, вы любите оперу?" И тут я осознала, что мурлыкала себе под нос романс Изаиды. Мы все иногда что-нибудь напеваем. Я. И вы, кажется, тоже. Он. Да, больше всего я люблю немецкие романсы. Я. Правда? На концерте Джона Ширли Куирка я сидела прямо на полу перед ним. Свободных мест не было. Он восхитителен. Думаю, вы меня поймете. Мое самое яркое впечатление капельки пота, стекающие по его лицу и зависающие на его ресницах. Он пел восхитительное пианиссимо и не моргал. Так средоточенна. Он. Тогда вы точно слышали Дитриха Фишера Дискау. Он лучший исполнитель романсов. Шуберт его конек. Никто не исполняет Шуберта лучше Дитриха Фишера Дискау. В его голосе не знаю, как это выразить. В его голосе есть что-то такое, что-то невероятное. Я я хочу его послушать. Когда мне было 13, я однажды слышала, как Мариан Андерсон исполняла The Earl King. Я сидела одна в первом ряду, потому что пришла в театр раньше всех. Короче говоря, исполняя детскую партию, она смотрела со сцены прямо на меня. Буквально на первых нотах я расплакалась. Боже, какой у нее голос и поставила себя в неловкое положение. Я не понимала, что со мной творилось. Он: "О, я вас прекрасно понимаю". Это была она Праздная беседа. Думаю, вы хотите научиться вести именно такие разговоры: Искренне, взаимно, интересные и вдохновляющие. Затем мастер вышел из-за прилавка, пожал мне руку и сказал: "Меня зовут Чан, а я Кэрол», — ответила я. Так мы и подружились. Вот почему весь вечер я потом слушала Дитреха Фишера дискаун на YouTube. Я хотела услышать то, что так тронуло сердце Чана. Теперь предположим, что я встретила бы его не в мастерской, а на вечеринке у соседей. Я спросила бы: "А кем вы работаете?" Он ответил бы: "Ремонтирую обувь и пылесосы". Как видите, в мастерской мы избавили себя от утомительного поиска общей темы для разговора, потому что я узнала о его страсти к опере из плакатов на стене. И мой ответ побудил его рассказать о своем увлечении подробнее. Заметьте, этот разговор состоялся лишь по счастливой случайности. Чан выразил свою страсть к музыке, повесив плакаты над пылесосами и обувью. Мораль проста. Подумайте, какая тема вам интересна и как проще всего дать это понять собеседнику. Кем вы работаете? Вопрос, с кем вы работаете, в начале беседы задают чаще всего. Во многих кругах место работы единственная характеристика человека, но многие считают этот вопрос неуместным, скучным, предсказуемым и бесцеремонным. Так что подумайте дважды, прежде чем спрашивать о работе. Возможно, ваш собеседник не хочет, чтобы о нём судили по его профессии. Европейцы особенно презирают эту тему. Вот несколько других вопросов, с которых можно начать знакомство. Как вы обычно проводите выходные? Что интересного происходит сейчас в городе? Куда бы вы посоветовали сводить детей в субботу? Что вы думаете о местных клубах по интересам? Вы их посещали? Ну, предположим, вы всё же решили поговорить о работе. Возможно, у вашего собеседника необычная профессия, которая может стать темой интересного разговора. Layla Londes в книге Как разговаривать с кем угодно и о чём угодно, объясняет, как спрашивать о редких профессиях, чтобы беседа перешла в содержательный разговор. Но что если у собеседника заурядная должность? В этом случае ваша задача сделать общение интересным и задать глубокий или острый вопрос. Как думаете, какой вопрос заинтересует продавца обуви? Ну явно не давно ли вы продаёте обувь и не как вы попали в обувной бизнес? Это неплохие вопросы, но довольно скучные. Хороший вопрос заставит человека задуматься и порассуждать. Если вы сможете заинтересовать собеседника вопросом, он с удовольствием с вами пообщается. Приведу несколько вариантов. Кому труднее угодить: мужчинам или женщинам? Какие клиенты раздражают вас больше всего? Где в мире производят больше всего обуви? Иностранная обувь отличается от нашей по качеству и цене. А как думаете, какая обувь будет модной в следующем году? Какие мужские кроссовки пользуются большим спросом? Писатель и предприниматель Пол Форд рассказал в своём онлайн-блоге, как быть вежливым, что он обычно говорит собеседнику, чтобы вызвать его на откровение о работе. Форд не спрашивает новых знакомых о работе, но если они сами рассказывают о ней, он всегда восхищается. Не может быть. Это должно быть очень сложно. И не о какой работе идёт речь. Подумайте об этом. Каждый считает свою работу сложной и серьёзной, не так ли? И существует ли лучший способ проявить участие? Чтобы научиться развивать разговор от открывающей фразы к откровению, а потом к одобряющему вопросу, надо много практиковаться. Практиковаться означает выйти из дома и начать общаться. Благодаря повторениям навыки общения закрепляются в памяти, и постепенно вы доведёте их до автоматизма. Сначала это может выглядеть немного нелепо, но обучение общению не даётся легко. Потренируйтесь сначала дома. Не сдавайтесь, даже если чувствуете себя не в своей тарелке. Не останавливайтесь, даже если сначала будет получаться неуклюже. Если хотите, возьмите пример из книги. Перефразируйте предложение и повторите попытку. Отличный денёк, да? Открывающая фраза. Смотрите, они поставили несколько тентов на лужайке. Кажется, они готовятся к дождю. Откровение. Как думаете? Одобрение вопрос. Вот и всё, что нужно, чтобы начать общаться. Эти упражнения помогут вам, когда вы выйдете из дома в реальный мир. Вы скажете себе спасибо, что потренировались дома.